Глава 16. Двигаемся дальше. А доходы-то растут, Анна Мария. Алексей вдумчиво подсчитывал прибыль. Алексей, нам нужно двигаться дальше. Как думаешь, получится напроситься в гости к старейшине? Попробовать извиниться, показать дракона в столичной знати? Девушка заранее накинула полок тишины на комнату. Она не хотела, чтобы Кристофер услышал ее. Все же о ближайшем родственнике говорят. Пусть молодой человек и не причастен к похищению принцессы, но скидывать со счетов окружение старейшины драконов не стоит. Неизвестно, как отреагирует Крис, заяви ему Анна-Мария, что поиски продолжаются. Тихий стук отвлек Анну от мыслей. «Войдите», — разрешила она. Серьезными делами занятый, располок тишины накинули», — улыбнулся молодой человек. Откуда знаешь, что накинули? удивленно спросила Анна. Да, прибыль с Алексеем подсчитываем и думаем, что делать дальше. Так из комнаты доносила стихая Бу-бу-бу, и неожиданно все стихло. Я для приличия подождал полчасика и решил проверить, все ли хорошо. Я что подумал? В сердце долины нужно отправляться. Возможно, ваша принцесса там старейшина родов, их окружение, всех стоит проверить». «Но как же?» — на языке девушки вертелся вопрос про деда Криса. «Ты переживаешь, что под подозрение попадет старейшина?» «И напрасно. Я бы и сам всех подозревал, включая меня. Так вы поедете? Остановимся в моем доме». Анна-Мария растерянно посмотрела на Алексея. «И драконов возьмём. Они могут открыть двери во многие дома». Но как же это верно, развела руками Анна Мария. За эти дни Жанни зарекомендовала себя как очень хороший работник. Ты же сама ей предлагала стать хозяйкой. У Криса на все находился ответ. Предлагала, пробормотала девушка. Анна Мария, не забывай, что ты на имперской службе. Алексей напомнил девушке, кем она является на самом деле. Да, немного раскисла, улыбнулась та. «Или ты хочешь уйти со службы и поселиться в этом городке?» — улыбнулся Крис. «Переезд я тебе организую. Я многое хочу поменять», — вернувшись в совет старейшин. «Заманчивое предложение, но, наверное, немного не моя стезя. Вот частным сыском я бы занялась», — мечтательно произнесла Анна. «И в этом могу помочь», — не отставал Крис. «Нет, служба превыше всего». «Когда мы сможем выдвигаться?» — мотнула головой Анна, отгоняя непрошенные мысли. «Можем завтра. Не стоит терять времени», — Крис улыбнулся девушке. «Ты прав, времени терять не будем. Алексей, сообщи чемодану и мартише, что завтра уезжаем, а я поговорю с Жаней. Надеюсь, она обрадуется». На то мы разошлись. «Как? Вы в самом деле хотите оставить на меня таверну?» Глаза женщины округлились. «Это невероятно!» — шептала она, сложив руки на груди. «А что, если я не справлюсь? Подведу вас!» «Жанья, милая, вы совершенно зря переживаете. Вы великолепно справляетесь. Запасов на льду недели на две хватит. Сегодня же попрошу драконов еще слетать на охоту», — понизив голос, сообщила Анна-Мария страшную тайну. «А мы решили по приглашению старейшины посетить главный драконий город». «Ах, как я вам завидую! Там так красиво! Я была всего лишь раз, в юности!» Женщина остановила зашедших сыновей и рассказала им новости. «Но прежде чем вы оставите такое прибыльное хозяйство на меня и мальчиков, я настаиваю, чтобы вы, Анна-Мария, посетили наш скромный дом. Мы живем недалеко. Всё же вы должны знать о нас все. Согласны?» «Согласна», — рассмеялась девушка и пожала женщине руку. «Вечером приду на чай с Алексеем и Кристофером». «Я бы хотела поболтать по-женски, без мужчин. После того, как вы ко мне подошли с предложением, я не переставала думать о новом замужестве. Если не против, приходите одна. Мои сыновья после закрытия проводят вас, а я как раз накрою на стол». Уговорили Жанни. «Приду». Вы очень добрая и заботливая. Вам просто необходимо познакомиться и развеяться. Довольная Анна Мария вышла во двор попросить драконов слетать на охоту. Анна Мария, я тебя провожу, вечереет. Кристофер подал руку, помогая девушке сесть в экипаж, предупредив сыновей Жанни не ждать девушку. Ему хотелось хоть сколько-то побыть наедине с Анной, посидеть в пути в экипаже бок о бок. Хорошо. «Я бы предложила тебе зайти со мной, но, сам понимаешь, Жанния попросила личный разговор. Возможно, у меня получится устроить ее судьбу. Все же решиться еще раз связать себя узами после гибели истинной пары нужна смелость». «Хорошо. Вернусь через час. Успеете наболтаться и чай выпить», — не отступал Крис. «Буду ждать», — засмущалась Анна-Мария. «Ей очень было приятно внимание молодого дракона». «Как я рада! Проходите!» Кристофер посмотрел, как за улыбающимися женщинами закрывается дверь. Почему-то мгновение помедлил, но сел в экипаж и приказал трогать. «У вас очень уютно», — Анна-Мария прошла в гостиную. «Ой, да что вы, не смущайте! Мы живем в обычном доме, три спальни и гостиная. Присаживайтесь, я уже и чай приготовила, обычный». Смутилась хозяйка дома, ухаживая за гостьей. «А где ваши сыновья? Отдыхают?» Не удержалась от вопроса Анна-Мария. «А, а они гулять ушли. Дело-то молодое. Возможно, с барышнями познакомятся. Угощайтесь». Жанни пододвинула вазочку с конфетами. «Спасибо. Так что вы хотели обсудить по поводу одного привлекательного дракона? Все же решились сходить на свидание?» «Вкусный чай». Девушка развернула конфету. «Тут такое дело», — хозяйка теребила край скатерти. «Столько лет прошло», — она подняла голову. «Вы пейте, пейте чай, не стесняйтесь, на травах настоен. «Не стесняйтесь, Жанне, рассказывая... Неожиданно чашка выпала из тонких девичьих пальцев и покатилась по белоснежной скатерти, оставляя за собой темный след. «Аккуратно, головой не ударьтесь, Анна-Мария», Хозяйка дома ловко подхватила падающую девушку. Глаза той были закрыты. Уснула. Вот и славно. Пришла Анна в себя резко. Ей что-то поднесли под нос. Она вдохнула и очнулась. «Где? Кто?» Голос не слушался, язык словно заморозили. «Да, неприятные последствия, убоён, чая дорогая. Но скоро пройдет. Связанная пленница пыталась сесть. «Шарт, Варт, помогите этой выскочке сесть». «Слушаемся», — ответил Шарт, и оба шустро подскочили к пострадавшей. «Свободны». Молодых людей не пришлось дважды просить. Они тут же вышли за дверь. «А вот теперь поговорим». «Вы кто?» — в глазах Анны Марии читалось удивление и непонимание. «Что происходит? Где я?» Язык в самом деле начинал слушаться. «Там, где тебя не найдут», — произнесла Жанния. Сейчас она разительно отличалась от той, что работала на кухне в таверне. Анна поняла, что перед ней стоит не просто драконица, а актриса, которая все это время умело скрывала свою суть. «В таверне — болезненная женщина, добрая и заботливая, а тут в подвале — хозяйка положения и жизни». Так Владислав был лишь пешкой. Девушка посмотрела на Леди в строгом брючном костюме. Зачем вы пришли в нашу таверну? Ты считаешь, что умнее всех? И можешь так запросто влезть в чужой мир и чужой бизнес? Все рушить? Немного ли ты на себя взяла, человечка? Ты забрала все, что я поднимала с таким трудом, а я заберу твою жизнь? Как думаешь, справедливая сделка? Вот и я думаю, что нет». Похоже, Жанне не требовались ответы. Она и задавала вопросы, и отвечала на них. «А Владислав не пешка. Он любящий муж и отец. Моя истинная пара, до которого вам в жизни не добраться. Руки короткие. «Привезли?» «Как я рад встрече человечка!» В дверь вошел Владислав собственной персоной. «Что вы хотите?» Анна надеялась потянуть время, плача и задавая вопросы. Кристофер обещал вернуться через час. «Меня будут искать. Отпустите, и тогда я до утра буду молчать». «Молчать? Ты?» — Жанна громко смеялась. «А я ведь думала, что к тебе в доверие будет трудно втереться. Меня не проведешь. Шестое чувство хорошо развито. Я сразу не поверила в родственницу из далекой столицы». Девочка, ты серьезно веришь в то, что полок тишины и искажения нельзя убрать или испортить? Помнишь старушку-соседку? Она еще в первый приход артефакт подкинула. Марилика, не стоит время тратить. Ее нужно убрать и концы в воду. Владислав смотрел на пленницу хищным взглядом. Что же ты лезешь, поганец? Хочет твоя жена выговориться, пусть говорит. Анна Мария не гадавала. Какое красивое имя и такая гнилая суть. «Помолчи, дорогой, скоро прибудет рыба покрупнее, тогда обоих и уберем. Принес артефакт? Меточку с ее руки снять нужно, а то радужной жизни не дадут, мстить будут за хозяйку. Перебить бы их, да уж очень редкие, жалко». «Вам жалко?» — не выдержала Анна-Мария. «Да что ты знаешь о нас, драконах, человечка!» усмехнулась Марилика, что недавно была Жаней. «Вы живете свои короткие жизни и даже не задумываетесь, почему мы не стремимся иметь с вами дел. Вы веками искали лишь выгоду, хотели продлить жизнь и разжиться драгоценными камнями и золотом. Предавали нас, и лишь века спустя мы нашли компромисс. Вы не лезете к нам, а мы ограждаем людей от монстров. Да только мы не учли одного — «Драконец с каждым годом рождается все меньше и меньше». «Прибыльный бизнес был», — вздохнула женщина, присаживаясь на стул. «Пусть мы и живем короткие жизни, но продавать себя не позволим. Вы воруете женщин, обманом привозите. Разве так можно?» «Старейшина уже дал распоряжение о разрешении...» Марилика громко рассмеялась. «Может, и дал распоряжение. Да только не скоро оно войдет в силу». «Совет старейшины еще те замшелые консерваторы. Успеем лет двадцать поработать, накопить деньжат». «Вы мне зачем сейчас зубы заговариваете?» Анна-Мария удивлялась болтливости преступницы. «Где поработать? Владислав на границе больше работать не сможет». «Девочка, ты считаешь, что мы семейная пара, работающая в одном месте?» «Глупышка, Владислав» а давай ей память сотрем и выдадим замуж за самого древнего дракона, внушив, что она его безумно любит». «Значит, целая сеть?» прошептала Анна, не обращая внимания на грубость в ее сторону. «Все возможно, деточка, все возможно», улыбнулась холодной улыбкой хозяйка дома. «Мама, дракон приехал». В дверь заглянул Шарт. «Пригласите его сюда. Скажите, что Анна-Мария спустилась в подвал», оценить местные вина, а мне неожиданно стало плохо. «Он не поверит», — прошипела пленница. «Поверит, еще как поверит. Во-первых, я женщина болезненная, а во-вторых, влюбленный дракон бросится к своей половинке, забыв обо всем на свете. И не вздумай кричать, мои сыновья обучены убивать бесшумно». Анна-Мария в испуге закрыла рот. Неожиданно место метки с питомцами зачесалось, а вдалеке послышался звон разбитого стекла.